Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска. Природу мутит. Сыро, холодно и жутко. Точно такая погода была в ночь под Рождество —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 Здесь она понимается как предмет продажи и купли, других же функций за ней не признается. Удивительно, откуда она могла у меня взяться? Я ворочался сбоку-набок на своем жестком сундуке, и, щуря глаза от мелькавшей лампадки, всеми силами старался заглушить в себе новые непрошенные чувства Но старания мои оставались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 Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке заиграл свет. «Не стучи!» — послышался шепот. «Разбудишь того Ирода! Сними сапоги!» Кто-то подошел к витрине, взглянул на меня и потрогал висячий замочек. Это был бородатый старик с бледной и спитой физиономией